Глава т р Оха долго выжидала, прижавшись к стенке птичника. Наконец все стихло. Утки угомонились, л ю д с к о й лай смолк. В такой холод фермеру, конечно, не слишком хотелось покидать теплую постель и отправляться на поиски ночного вора. Летом лисице наверняка пришлось б ы т туго. Убедившись, что ферма вновь погрузилась в сон, Оха поднялась. И по льду вновь направилась к берегу. Она о к о ч е н е л а и в ярком лунном свете чувствовала себя беззащитной. Утки, заслышав шорох ее лап, вновь принялись громко призывать на помощь. Вдалеке г р е м я цепью без устали рвался джип. Мать Оха Офил хорошо знала этого пса. Она не раз рассказывала дочери истории об овчарках, которые гонялись за ней, когда она пыталась пробраться на ферму. Правда, Джип староживой пес, даже когда был в расцвете сил, никогда не любил убивать. Однажды я отправилась на ферму, а Джип в тот день, как назло, разгуливал без цепи. Рассказывала Офил о кружившем ее лисятом, среди которых была и Оха. Только я подкралась к плетеной кроличьей клетке и хотела п е р е г р ы з т ь прутья, он тут как тут. Ясное дело, я бросилась прочь. Точно кошка, которой п о д п а л и л и хвост. При этих словах детеныши дружно рассмеялись, а Джип мчался за мной по п я т а м Тогда он был в лучшей своей паре, с и л е н ы й крепок, а я со с т р а х у совсем о т д у р е л а и кинулась к камбару, где работали люди. Ну, понятно, они меня окружили. Куда они с Сунси не дают проходу, смотрят на меня и гавкают по-своему. Джип загнал меня в угол. Оскалился, того и гляди разорвет. А люди точно с ума посходили, визят в опят. Лет мне тебя прикончить, п р о б у р ч а л Джип. Он ясное дело на меня злился. Еще бы, по моей милости он попал в глупое положение. Да, в глупое, потому что Джип не из тех, кто любит проливать кровь. Я сразу поняла это, стоило взглянуть на его морду. Убийцы так не смотрят. Но люди науськивали его, и он должен был со мной расправиться, чтобы не о с р а м и т ь с я перед хозяевами. Я пыталась увернуться, но он схватил меня за горло и вдруг подбросил в воздух легко, точно соломинку. Я грохнулась на землю как раз около открытых ворот и понятно помчалась в свой. А джип крикнул мне вслед: "Смотри больше не суйся сюда, лисья т р о д ь я я тебя предупредил. В следующий раз так легко не отделаешься." Уж конечно, мне его слова не указ. Продолжала Офил: "Совалась на ферму и буду соваться. А как же иначе? Но с джипом я больше не сталкивалась. Собаки ведь тоже разные бывают. Те, что сторожат ферму, шутить не любят и дело свое знают. Да только проливать кровь без нужды им не по душе." А есть еще другие охотничьи, вот те сами не свои до крови, особенно лисьи. Оха пересекла заледенелую поверхность пруда, миновала чужой и оказалась в своем. Здесь она была в относительной безопасности. Ее неудавшийся набег на птичник занял много времени, и небо над полями уже начало светлеть. Оха выбрала одну из лисьих троп. И двинулась по ней в сторону восходящего солнца. Пройдя пару сотен ярдов, лисица остановилась и принюхалась. Мясо. Она ощутила пронзительный запах мяса. с т о и л о забываю донести этот дивный аромат до ноздрей лисицы, все ее чувства словно вспыхнули. Она свернула с тропы и пошла прямиком через поросшую ежевикой пустошь к зарослям терновника, возвышавшимся посреди скошенной травы. Горностай в роскошной зимней шубе зашипел на нее брызгая слюной, когда она приблизилась к входу в его лабиринт подземных коридоров. Лисица была не настолько голодна, чтобы связываться со столь свирепой добычей, к тому же ветер обещал нечто более аппетитное. Она сразу распознала запах. принесенные завываем кролик вот что это было кролики во множестве водились здесь в полях и разумеется это было известно уха однако сейчас она ощутила запах р а н е н о г о или недавно убитого зверька конечно тут многое было неясно и лисица не забывала об осторожности она приблизилась к проволочной изгороди за которой п а с л и с ь на мёрзлой траве коровы о х а з н а л а что эти громадины обладают кротким нравом и бояться их нечего. Тем не менее она помедлила, прежде чем проскользнуть под проволокой. До нее донесся отчетливый запах стальных капканов. К тому же только глупцы суются в незнакомое место, не размышляя. Наконец, обдумав все за и против, лисица подлезла под проволоку. Она двигалась быстро, но по-прежнему осторожно. Лишь изредка она переходила на р ы с с у По ее убеждению, бежать во весь опор стоило лишь в крайних случаях. л и с и ц у в ы р у ч а ю т не быстрые лапы, а умная голова. Так учила ее мать. Вскоре Оха оказалась в зарослях терновника. Земля здесь была прочерчена цепочками кроличьих следов. Кролика она увидела сразу. Он не шевелился. Кровавая полоса пересекала его горло. Зверек попался в ловушку проволочную петлю, которая душит свою жертву. Чем отчаяннее метался кролик, тем крепче сдавливало его горло петля. Пытаясь освободиться, он лишь приблизил свой конец. Оха заметила, что вся кора внизу ближайшего дерева ободрана. Так яростно кролик колотил о ствол задними лапами. Оха лизнула нос. и подставила его дуновению завывая потом она опустила голову и неспешно двинулась вперед прежде чем приняться за кролика она дважды прошла с ь мимо так чтобы ее тень накрыла добычу таков лисий ритуал очищения п а д а л и покончив с ритуалом она впилась челюстями в сочную плоть пытаясь вырвать кролика из ловушки но проволочная петля слишком туго затянулась вокруг шеи зверька Как ни дергала лисица добычу, ее усилия остались т щ е т н ы м и Поняв, что освободить кролика из ловушки невозможно, Оха придумала другой выход. Прогрызла шкуру у него на боку и принялась поедать мягкие свежие потроха. Зарыв нос во внутренности кролика, она ощущала, как желудок её с радостью принимает каждый новый кусок. Пир был в самом разгаре. Когда до ушей лисицы донесся какой-то шорох из гуще зарослей, благоухание крови и потрохов по-прежнему наполняло ее ноздри, поэтому запаха она не почувствовала. Но звук заставил ее оцепенеть, припав к земле. Одно она знала точно: это не человек. Слишком легко, слишком бесшумно поступь. несомненно к ней приближался четвероногий, возможно, небольшая собака, барсук или рыжий соплеменник. Барсуков она не боялась, хотя они намного превосходят лис в силе, а вот если это собака, дело хуже. Дыхание Оха тревожно участилось, она быстро прикидывала, как лучше удрать. Внезапно сверху раздался резкий скрежет, и лисица подняла голову. Это кричала сорока, усевшаяся на одну из ветвей терновника. Птица с важным видом переступала п о в е т к е Странно было, что такое небольшое существо производит столько шума. Потом сорока остановилась и тут же расплылась перед глазами л и с и ц ы превратившись в черно-белое пятно. Вдруг ноздрей Оха достиг запах лиса, старого лиса. Несколько мгновений спустя из зарослей действительно вышел седой лис. Он на ходу облизывал свою серую морду. В тех местах, где шуба его была еще не тронута сединой, мех казался намного темнее, чем мех Оха. Голова старого лиса выглядела слишком большой и несоразмерной туловищу. Амагир, ты меня напугал! – воскликнула Оха. Старый лис смерил ее недружелюбным взглядом. Когда-то в молодости Амагир был закоренелым шалопутом, бродягой, скитающимся из леса в лес, цыганом лиси г о племени. Сейчас он вел оседлую жизнь, правда, не упускал случая заявить, что глубоко презирает седунов, лис домоседов, которые весь свой век торчат около собственных нор. Напугал, проворчал Амагир. Да будет тебе известно, лисы ни при каких обстоятельствах не должны пугаться. Они должны сохранять трезвый ум, должны знать, что было в прошлом и чего ожидать в будущем. Он приблизился к Оха и бесцеремонно толкнул ее. Атаедика, думаю, этот кролик придется мне по вкусу. А Магир был известен своим легкомыслием и безалаберностью, и, конечно, не ему было учить ее уму разуму. Он прославился тем, что однажды среди бела дня забрел на главную деревенскую улицу и пересек ее, не обращая ни малейшего внимания на людей, что во всю т а р а щ и л и на него глаза. Лишь когда над самым ухом лиса загудел автомобиль, он соизволил заметить, что вокруг люди и бросился прочь. А Магир был на редкость крупным лисом и далеко не всякая собака решилась бы с ним связаться. Давай, убирайся. л я з г н у л он зубами и вновь толкнул Оха. Не заставляй меня ждать. Оха прикинула, как разумнее поступить. Конечно, она уже съела самые лакомые куски кролика, только голова и л а п а оставались нетронутыми. И все же этот кролик ее добыча. Она собиралась припрятать его остатки и сказать Охо, чтобы он пришел и доел их, а Магир... Грабил ее самым наглым образом и прекрасно об этом знал. Оха прижалась к земле напротив старого лиса, уши торчком, лапы напряжены как для прыжка. А Магир с линцой сощурив глаза взглянул на нее. Всем своим видом он выражал крайнее пренебрежение. Что? – зарычал он. Перечить мне? Больно м о л о д а Ну ка прочь или пеняй на себя, знаешь, сколько млисом я задал трёпку. Потом расскажешь, фыркнула Оха, да д а нельзя разозленная б а х в а л ь с т в о м старого лиса. Она понимала, если дойдёт до настоящей драки, ей придётся нелегко. Того и глядит станет колекой, а то и вовсе расстанется с жизнью. А Магир меж тем принял воинственную позу. Сердце лисицы колотилось всё сильнее. Внезапно и как раз вовремя она вспомнила, вспомнила и сразу подалась назад. А Магир надменно вскинул голову, что а думалось, так-то лучше. Не люблю драться с самками, вздорный народ. Гонору у каждой х о т ь о т бавляй, но я-то им не даю спуску. Эта наглая речь заставила лисицу яростно ощетиниться. Как бы ей хотелось проучить з а р в а в ш е г о с я лиса, но приходилось думать о детенышах, которых она носила. Сейчас она не может рисковать, а если вступит в бой, наверняка навредит им. Лучше не связываться с этим фанфароном, ему ведь нечего терять. Если бы не детеныши, проронила Оха и выжидательно посмотрела на старого лиса. Тот бросил на нее высокомерный взгляд. Хочешь сказать, что ты брюхата? Но мне на это наплевать, чтоб ты подавился этим кроликом! Огрызнулась Оха. Конечно, тебя наплевать на чужих детенышей. Своих-то не имел, и своей Омогиру тебя тоже никогда не было. Надо же, ни одна лисица не позарилась на такого. В глазах Омогира вспыхнул свирепый огонь, и Оха, заметив это, осеклась. Вы м о й свою грязную пасть, ты. Седуха, прорычал седой лис, и не думай, что твоё брюхо помешает мне научить тебя учтивости в разговоре со старшими. Сорока соскочила на землю и теперь подпрыгивала туда-сюда в нескольких ярдах от лис. Учтивости в разговоре, уважать старших, пронзительно проскрежетала она, пердразнивая е Амагира. Это верно, да. Взбешенная Оха о с к а р и л а с ь Заткнись ты! огрызнулась она на птицу. Амагир прошелся мимо кролика, стараясь накрыть его своей тенью, точно так же, как незадолго перед тем это сделала Оха, и впился зубами в заднюю лапу зверька. Оха отошла немного в сторону и принялась сокрушенно наблюдать, как наглый лис пожирает мясо, столь драгоценное в суровую пору, когда дует завывай. Наконец это зрелище ей наскучило. Она встала и ленивой походкой направилась во свои с и Эй, ты! с набитым ртом крикнул ей вслед Амагир. Сегодня будет охота. Собаки уже заливаются, сам слышал. Так что побереги свой хвост. Охота. Холодок пробежал по спине лисицы. следовало поблагодарить Амагира за предупреждение, но она не была уверена, что он сказал правду. Может, по его мнению, это на редкость удачная шутка, заставить ее во весь опор мчаться в нору, пока он беспомехо насладится кроликом. Вместо того, чтобы бежать, она принюхалась, полезав лед на пруду. Оха не вполне утолила жажду и теперь, наевшись мяса, вновь захотела пить. Река была слишком далеко. л и с и ц а пыталась припомнить, где еще можно напиться. Конечно, Оха знала на перечет все родники и ручьи в лесу трех ветров и его окрестностях. Как правило, эти сведения передавались от матери к детенышам, но кое-что Оха знала с самого рождения. Знания хранились и накапливались в памяти л и с и н о г о племени со времени первобытной тьмы, стой п о р ы когда мир только начинался. Лисы появились на земле намного раньше, чем большинство других животных, и уж, конечно, намного раньше, чем люди. Хотя двуногие твари и воображают себя столпами творения. На глазах лис зародился великий горячий ветер Клеам, придавший миру окончательные очертания. Во времена первобытной тьмы лисам приходилось вступать в страшные битвы с другими существами, намного превосходящими их по силе и мощи. Но из всех этих битв предки Оха вышли победителями. Лисьи духи, духи славных героев лисьего племени, обрели бессмертие. Невидимые они обитают в своем И порой предстают перед лисами попавшими в беду или потерявшими близких, чтобы сообщить им нечто важное или помочь советом. Вызвать л и с ь и х духов нельзя никакими обрядами, но они сами чувствуют, кому необходимо их присутствие и приходят к сломленным и растерявшимся. Таких несчастных особенно много после кровавых облав с участием собак, вероломных людских приспешников. помогающих уничтожать своих ближайших родичей, сначала волков, а теперь и лис. Где бы ни оказались лисы, они могут выжить лишь если обладают всеми знаниями, идущими из времен первобытной тьмы, знаниями, что хранятся в сагах, сказаниях и песнопениях л и с и н о г о племени. Тайны первобытной тьмы лисы свято берегут в своей памяти. у х а были известны все древние лисьи тропы, протаренные лапами многих поколений, все источники, где лисы издавна утоляли жажду. Петляя м е ж высоких трав, блестящих от оттаившей на утреннем солнце изморози, она направилась к ложбинке примерно в четверти мили от леса трехветров. Там в выемке скалы часто скапливалась вода. Видневшаяся на юге скала была уже вся з а л и т а ярким солнцем. Маленькое углубление было до краев наполнено водой. Напившись, Оха решила незамедлительно вернуться в нору. Проворной трусцой она двинулась к дому, когда она пробиралась вдоль канавы под мшистым склоном, Завывай принес ей предупреждение. На миг лисица замерла. А в следующее мгновение различила ужасающий рев охотничего ь горна и далекие вопли собак. Держи, лови, рви рыжих б е с т и й Разорялись собаки на своем грубом диалекте. Банда готовилась к травле. о х а в с т р е в о ж и л а с ь однако сохраняла самообладание. Пока что охота была далеко от нее. Она даже не чувствовала запаха разгоряченных лошадинных тел. Правда, до нее донесся то под копыт, п о м ё р з л о й земле, но, судя по всему, лошади лишь переминались с ноги на ногу. Раз скачка ещё не началась, значит охотники пока не видят жертвы. Ей вспомнились слова Амагира: «Побереги свой хвост». Пожалуй, разумнее всего последовать его совету, не рисковать собственной жизнью и жизнью будущих детенышей. Стараясь держаться в тени, Оха направилась к густым зарослям, покрывавшим ш и с т ы й склон. Когда дело доходит до бега, лиса намного уступает г о н ч и м псам и в скорости и в выносливости. Собаки куда сильнее. Лиса уже изнемогает, сердце ее готово разорваться, лапы подкашиваются, а собакам хоть бы что! У преследователей столько преимуществ. что даже удивительно, почему лисам зачастую удается спастись от собачьей своры. Лис выручает то, что они полагаются не на лапы, а на хитрость и смекалку, а гончие, хоть и быстры, сообразительностью как правило не блещут. Прежде чем пуститься в погоню, они долго мечутся из стороны в сторону, обнюхивая все вокруг, однако нередко выбирают неверное направление. На перекрестках звериных троп они всегда замедляют свой бег. Смесь старых и новых запахов сбивает их с толку. К тому же лисы, проигрывая в силе, выигрывают в ловкости. Они без труда перепрыгивают через высокие изгороди, балансируют на узких выступах над обрывами, проскальзывают в любые отверстия и используют все посторонние запахи, даже запахи машин, для того, чтобы сбить псов со следа. Оха была в десять раз находчивее и изобретательнее, чем самая умная собака. Еще немного. И она скрылась бы под защитой ч а щ е но тут ветер донес снизу от п о д н о ж и я холма отрывистый лай. Человек, проходивший полем, заметил лисицу и громко з а т я в к а л призывая всадников горцевавших вдали. о х а т тоже увидела человека. Он бежал к ней, указывая на нее палкой. О, чтоб тебя! с досадой лязгнула зубами лисица. Теперь она явственно различала ч е л о в е ч ь и й запах, который п р е г р а ж д а л ей путь к н о р е путь к безопасности. Свой мгновенно пронеслось в голове оха, и она бросилась в открытые луга, поросшие д р о к о м и папоротником. Надо найти вспаханную землю, там ее след затеряется среди борозд. На бегу соображала лисица, но потом вспомнила, что сейчас зима и поля стоят невозделанными. Похоже, у меня ум за разум заходит. Пробормотала она себе поднос, а горн, словно раскатистый рев кровожадного зверя из ночных кошмаров, зверя со множеством ног, с сотней зубастых прожорливых п а с т е й раздавался все громче, все ближе.